ЭПИЛОГ Венчание проходило в храме Святой Блажены в центре столицы, недалеко от ратуши. Лира без конца поправляла мое платье, сшитое ею по моему эскизу. Я хотела особенное, ведь и повод особенный. Впервые выхожу замуж. И впервые из за дракона. Костюм для Кира тоже пошила сестра. Мы должны гармонировать, как настоящая истинная пара. Платье переливалось искусственными камнями, а окружево напоминало снежинки. Вдоль позвоночника велась цепочка настоящего жемчуга. Юбка была пышной, будто ворох снега, такая воздушная, как и фата, что крепилась заколкой к моей прическе. Мама сунула мне в руки букет чайных белых роз и взволнованно облизала губы. Красавица. Выдохнула судорожно и поправила локон моих волос. В келью зашел отец, одарив меня умилённой улыбкой. «Наша дочь выросла». «А я знала, что этот ледяной не оставит Дейки и шансом», — самодовольно усмехнулась Лира. «Вот как увидела его, так и поняла все. Он же влюблен в нее был уже тогда». «Мне это уже так показалось», — улыбнулся папа и порывисто приобнял меня. «Подруга!» В помещение ворвалась Малика в нежно-розовом гладком струящемся платье. Малиновые волосы свободно струились по обнаженным плечам. Но ну, кто бы сомневался. «Ты прекрасна!» Выдохнула она и шмыгнула носом. «Не хочу выдавать тебя замуж», буркнула обиженно и тепло обняла меня. «Будь счастлива». «Буду», — ответила тем же шепотом, ощущая трепет в душе и волнение. Волнение моего дракона. Кирану безумно шёл костюм «тройка». Жилетка светло-бежевого оттенка, галстук бабочка, брюки со стрелками, белые туфли. И даже белоснежные волосы собрала лентой. Гостей было немного, но все близкие. В клане моего мужа уже прошла церемония, поэтому на венчании присутствовали только люди. Священнослужитель раскрыл молитвенник и заговорил. «Дети мои!» Одарил нас улыбкой, словно благословляя, и продолжил. «Сегодня мы собрались, чтобы скрепить эту пару Божию священными узами брака. Есть из присутствующих те, кто против этого союза». Двери храма с грохотом раскрылись по белой дорожке важно вышагивал черный демон весь такой сверкающий в костюме и с бархатной коробкой в руках как ему хватило совести явиться сюда зашипела мысленно ощущая как напрягся мой муж прошу прощения нагло ухмыльнулся мерзавец я немного опоздал хотел преподнести молодоженам подарок убирайся Процедил Киран, едва слышно уничтожая Десмонда полным ненависти взглядом. «Разве так принято встречать гостей?» Усмехнулся засранец, протягивая коробку мне. «Ты прекрасна, Даяна, и это изумрудное колье подойдет твоим глазам. Счастья не желаю, все таки ты была и моей истиной», — намекнул многозначительно. Церемония бракосочетания грозила превратиться в драку. Кир терял остатки терпения. По мраморные плитки пол с морозной иней. Еще немного и гости замерзнут насмерть. Он просто дразнит тебя, зашептала горячо ему на ухо, вцепившись в локоть дрожащими от волнения пальцами. Благодарю. Взяла коробку и кивнула. А теперь, если ты все сказал, мы продолжим. Натянуто улыбнулась, давая понять, что сумрачному дракону здесь не рады. Со скамьи подскочила Лира. Схватила Десмонда за лацкан пиджака и, несмотря на невысокий рост, проворно потащила дракона к выходу, шипя при этом проклятие. Я ему не сочувствую. Сестра страшна в гневе, и она всегда носит с собой булавки. Как бы из дракона не сделали ежика. «Можем продолжать?» — невозмутимо поинтересовался священнослужитель. Будто ничего не произошло. Какой замечательный человек. Думаю, все согласны. «Объявляю вас мужем и женой. Обменяйтесь кольцами». Пропустив основную часть, произнес он и захлопнул молитвенник. «Жених», — улыбнулся хитро, — «можете поцеловать невесту». Я не сдержала смешок, а моя подруга радостно завизжала, размахивая букетом. Мама и папа счастливо смотрели на нас, держась за руки. Киран склонился ко мне для поцелуя. А я не находила взглядом сестру. У нее ведь все хорошо. Конец. Читала Наталья Фролова.